Глава 43. Подвой сирен. Электрогорск пропитался воем сирен, полицейских и скорой помощи, словно пирог липким красным сиропом. По заводскому проспекту, по улице Рабочей Славы, через площадь труда, мимо пустых цехов, мимо безлюдной заводской проходной, мчались белые машины скорых. Розе Петровне Пархоменко пуля раздробила ключицу, и ее тут же, прямо из приемного покоя, повезли на операцию. В другую операционную повезли на каталке Мишеля. Но с ним дела обстояли гораздо хуже. Главврач Электрогорской больницы совещался с заведующим хирургического отделения, и оба пришли к выводу, что перевозить раненого в Москву опасно, не доживет. Тогда через МЧС, через Лигу медпомощи вызвали бригаду военных нейрохирургов в Электрогорск. Все это как-то пытались обсудить с Натальей Пархоменко, Но она словно забыла все слова, а чужих слов не воспринимала. Только тряслась и жевала какую-то индийскую гадость типа Бетеля, отчего на губах у неё вскипали розовые пузыри слюны. «Так нельзя. Возьмите же себя в руки. Там ваши родные, вы им нужны», пытался внушить ей главврач электрогорской больницы. Но Наталья жевала Бетель. А в Бетель, там, на индийском базаре, где она и приобретала это снадобье, Добавили ещё кое-что покруче. Зрачки её стали тёмными и огромными. Врач лишь взглянул и махнул рукой. Полковнику Гущину в трампункте больницы промыли, продезинфицировали порез на макушке и забинтовали голову. Не перевязали, что выглядело бы стильно, как в кино, бандитское пуля, а именно забинтовали. Сделали этакий нелепый чепчик, что держался завязочками под подбородком. Катя, когда увидела, хоть и не до смеха ей было совсем. Совсем не до смеха, фыркнула, рассмеялась. «Нет, не добавляют грозного шарма шефам полиции вот такие чепчики на макушке». «Что, хорош?» — буркнул Гущин. «Болит голова-то, вот чёрт. Прям думать ни о чём не могу, а думать надо. Ведь эта стерва едва нас с тобой там не прикончила. Ладно я, но ты, девушка молодая, чего ты в жизни видела-то?» «Электрогорск, Фёдор Матвеевич, это многого стоит». Как ведь чувствовал, что к этому дело идёт, к новой крови. А сделать ничего не смог, не предотвратил. Нужно было мне их всех, весь их выводок гадючий, под замок посадить ещё тогда. «Когда?» — спросила Катя. «Но что вы такое огородите сейчас?» «После кипрской истории сразу. Это Анна?» «Нет». Ты видела ее глаза, когда она из автомата садила? У нее дочь убили, отравили. И это чудо, что другие дочери живы остались. Ты ее оправдываешь, что ли? Катя вспомнила, как там, в цветущем саду, где витал запах пороха, где приехавшие эксперты-криминалисты в траве собирали стреляные гильзы. Она разжала до боли стиснутый кулак. А на ладони выдранный клок волос Анны Архиповой. Здоровенный такой клок волос. Теперь у той, может, и Проплешина останется в шевелюре. Битва двух Амазонок у Джипа. Это еще войдет в оперативные анналы. Теперь Жанна Архипова в изоляторе временного содержания Электрогорского УВД. Водворена, так это называется на языке ИВС, и ждет следователя для предъявления ей обвинения. Примчался тут как тут мэр Журчалов в прошлом бывший опер. «От кого, от кого?» Но от неё такого не ожидал. Хотя она, конечно, баба с характером. Во что они наш город превратили? Бардак. Разве когда при бате моём, который на заводе вкалывал, когда, так сказать, долбил пролетарским молотом по наковальне, такое возможно было. И ведь они же все из рабочих семей. Архиповы, Пархоменко, плоть от плоти Электрогорска. Сначала заказуха обоюдная, потом вот яд на банкете. Там ведь нас всех, всех могли отравить. А теперь вот снова «самосуд», «расстрел». Катя выделила из всей этой тирады фразу «снова самосуд». «В 55-56 годах, если вы, конечно, это имеете в виду, не было в Электрогорске никакого самосуда», — сказала она, просто так, чтобы посмотреть на реакцию бывшего опера, нынешнего городского мэра. «Зыкову, эту вашу любку-ведьму, никто сюда-назад в город после известных вам событий не возвращал». Журчалов поперхнулся, возрился на Катю. Многое может выразить человеческий взгляд. Такую палитру эмоций. В семь часов вечера все еще сидели в УВД. Снова ждали новостей из больницы. И новости пришли. Только не те, которых ждали. Охранник забирает Офелию и Виолу Архиповых домой. Врач пробовал было возражать, мол, рано им еще выписываться. Но он и слушать не захотел, доложил пост наблюдения. «Помните, что сказал нам Михаил Пархоменко про охранника Киселёва?» — спросила Катя. Словно нарочно всё вышло. Едва он про всё это заикнулся, она... Эта женщина явилась и начала в Михаила стрелять. Вы хорошо ведь помните то дело об убийстве на проспекте Мира. Скажите, такое возможно? Что возможно? Что это Павел Киселёв пристрелил Бориса Архипова? И инсценировал нападение киллера? Вот это самое. У него самого серьёзное ранение было. Но он остался жив. Рана-то бок так ведь? Нет, не в бок В грудь. Лёгкая задета. А это всегда чревато. Можно так доинсценироваться, что в ящик прямо там на месте сыграешь. Вот, это ваш главный посыл против этой версии. А что, если он рискнул? Ради чего ему жизнью рисковать? Вы же слышали, что Михаил Пархоменко сказал нам. и что он пытался объяснить Гертруде. Павел Киселёв любит её мать. Так ведь нет ничего между ними. Три года уж прошло с тех пор. Я понимаю, если бы он сразу её в койку, потом в ЗАГС, и сейчас бы владел всем через неё, и капиталом, и недвижимостью. Так ведь он, как был охранник, прислуга у них, так и остался. Может, статус для него не так уж важен? Он рядом с любимой женщиной. Он убил ее мужа, чтобы не делить ее с ним, чтобы не ревновать, когда они по ночам в спальне запирались. Много ты понимаешь. Но почему вы отбрасываете такую версию, как убийство по страсти? Потому что сейчас, в наше время, убивают только из-за денег. Ради больших денег. Но вот Анна Архипова сегодня, на наших глазах, как в кино, вышибла эти чертовы ворота. И она собиралась их всех прикончить, Разве всё это из-за денег? Это уже месть. Она любит своих дочерей больше денег, больше всего на свете. Теперь вот что у неё? Только тюрьма. Конец богатой комфортной жизни. Конец банкетам, дорогим магазинам, ресторанам. Конец всему. Много ты понимаешь. Да я хочу понять. Я хочу понять всё и всех в этом Электрогорске. Но скажите, разве по материалам того дела, по уликам с места происшествия, нельзя предположить, что никакого наемника там, на проспекте Мира, никогда не было? Улики с места происшествия еще не факт. Их по-разному можно толковать. И вообще, что он на тебя нашло? Меня тревожит, что киселёв забрал девушек из больницы. Их мать в тюрьме. Там, дома, они сейчас в полной его власти. Ты забыла про старуху, про Адель. Гущин потрогал повязку на голове. Тот раз она такой овцой перед нами прикинулась, сердечница и всё такое. Хрупкое болезненное существо. А я её по прошлым нашим допросам помню. Хитрая и умна. Думаешь, она по Анне невестке скорбит сейчас? Что та на тюрьму себя обрекла. Чёрта с два. Небось ликует, что Пархоменком теперь конец. женская ненависть с чем с чем а уж с этим женской ненавистью электрогорск столкнулся не раз и не два и сейчас и тогда полвека назад